Глава 4. Было над чем подумать. Лето мы провели в Серебряном Бару, в старинном заброшенном доме с маленькими лестницами-переходами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно кончавшимися глухой стеной. Всё в этом доме скрипело. Двери по-своему, ставни по-своему. Одна большая комната была заколочена наглухо. ***Но и там что-то поскрипывало, шуршало, и вдруг начинался мерный дребезжащий стук, как будто молоточек в часах бил мимо звонка. ***На чердаке росли дождевики, иностранные книги валялись с вырванными страницами, без переплётов. ***До революции дом принадлежал старой цыганке-графине. цыганка графиня ***Это было загадочно. ***По слухам, она перед смертью замуровала клад. Ромашка искал его все лето. Хилый, с большой головой, он ходил по дому с палочкой, стучал и прислушивался. Он стучал по ночам, пока кто-то из старших не дал ему по шее. В тринадцать лет он твердо решил разбогатеть. Его бледные уши начинали пылать, когда он говорил о деньгах. Это был врожденный искатель кладов, суеверный и жадный. Персидская сирень густо росла вокруг развалившихся беседок. Вдоль зелёных дорожек стояли статуи. Они не были похожи на греческих богов. Те равнодушные, с белыми слепыми глазами. А эти, как мы, такие же люди. Одна статуя была с усами, вроде Кораблёва. Другая — обыкновенная девочка лет десяти. Она стояла в длинной до пят рубашке, потягивалась, тёрла кулаками глаза, как будто только что встала с постели. Я пробовал вылепить ее, и ничего не вышло. Вышли только косы колечками и такие же колечки на лбу, как у Катерины Ивановны, той девчонки с задранным носом. Пожалуй, вышел и нос, но все-таки людей не так просто было лепить, как жаб и зайцев. Такая хорошая жизнь была только в начале лета. Едва мы переехали в Серебряный Бор. Потом жизнь стала похуже. Нас почти перестали кормить ездит дом перешел на самоснабжение. Мы ловили рыбу, раков, у стадиона в дни состязаний продавали сирень, а то и попросту таскали все, что попадало под руку. По вечерам мы разводили в саду костры и жарили добычу. Вот один такой вечер. Они были все как один. Мы сидим у костра, усталые, голодные и злые. Все черно от дыма. Манерка, рогатки, на которых она висит, наши лица, руки. Как индейцы, готовые съесть капитана Кука, мы молчим и смотрим на огонь. Головешки вдруг вспыхивают и рассыпаются. Тёмно-красный дым стоит над костром, клубящейся шапкой. Мы — это коммуна. Весь детдом делится на коммуны. В одиночку трудно добывать снабжение. У каждой коммуны свой председатель, свой костёр и свои запасные фонды. То, что по каким-либо причинам не съедено сегодня и осталось на завтра. ***Наш председатель — Степка Иванов, пятнадцатилетний парень с гладкой мордой, обжора и подлец, которого все боятся. ***— Сыграли в ашички? — лениво говорит Степа. ***— Все молчат, никому не охота играть в ашички. ***Степка сыт, вот ему и охота. ***— Ладно, Степа, только ведь темно, — говорит Ромашка. ***— Знаешь, где темно? ***Вставай! «Больше всего на свете наш председатель любит играть в ашички. По-нашему это козоты или бабки. Биток у него жульнический, все это знают. Но все, кроме меня и Вальки, подлизываются к нему, в особенности ромашка. Ромашка даже нарочно проигрывает ему, чтобы Степка его не обидел. Не следует думать, что мы жарим тонкую дичь на нашем костре. В манерке, с бою захваченной на кухне, варится суп. Это...» «Настоящий суп из колбасной палочки, как в сказке, которую зимой читала нам Серафима Петровна. Разница может быть только в том, что тот суп был сварен из мышиного хвоста, а мы клали в свой суп все, что попадалось под руки. Случалось, что и лягушачьи лапки». Вот дверь нашего дома распахивается, и на веранду выходит низенький толстяк в широкополой шляпе. «Дядя Петя, к нам! Сюда, дядя Петя!» «Это Пётр Андреевич Лопухов, наш повар». Пошатываясь, не от воды, и мурлыча под нос отрывки из оперных арий, он обходит коммуны, пробует из каждого котелка, сплёвывает и говорит с отвращением. «Эх, отрава!» Он миломан то есть любитель музыки и пения. Все оперы он знает наизусть. Для него нет большего наслаждения, как изобразить какую-нибудь сцену из Евгения Онегина или «Пиковой дамы». А для нас нет большего наслаждения, как послушать его и выразить своё восхищение. «Здорово! Не хуже Шаляпина! Дядь Петь, почему ты в артисты не идёшь?» «Боюсь». «Чего, дядь Петя?» «Засосёт». Вот он останавливается у нашего костра, пробует, сплевывает, и начинается длинный рассказ о том, как ели в былые времена, очень давно, лет сто тому назад или даже двести. Он не только миломан, но еще и историк, знаток старинных блюд, зайчих соусов и оленьих грудинок.